Глава 38. В тот день в расположение батальона штабная машина так и не пришла. Около 10:00 утра позвонил порученец Бикетова и передал приказ командования любой ценой продержаться до полуночи, затем отвести батальон на основную линию обороны. Значит ли это, что решение полковника Бекетова попытался выяснить судьбу своей поездки в город майор, но порученец резко прервал его. Решение полковника, как всегда, остается в силе, с тем только уточнением, что вы со своими людьми должны явиться в штаб завтра. Насколько мне известно, вопрос у вас решается теперь в штабе флота. Он на контроле у самого командующего, у вице-адмирала. «Все настолько серьёзно? Когда решается судьба обороны Одессы, это всегда серьезно, а решается она очень трудно. Офицеры, понимающие, помолчали. Мне казалось, что вызов штаба оборонительного района связан с поездкой в Севастополь. Разве я сказал, что она отменяется? сухо парировал капитан-порученец. Это все, что я пока что могу сообщить вам. Еще жестче упредил он дальнейшие расспросы. Машина прибудет за вами в 9:00 утра. Удручённое уничтожением своего десанта, румынское командование в этот день вело себя на удивление спокойно. Ни артобстрелов, ни атак, даже ружейных перестрелок и тех не возникало, хотя расстояние между окопами позволяло это. Зато осень пыталась напомнить о себе в первый же календарный день. Было пасмурно, изредка моросил дождик, и со степи почти непрерывно дул холодный северный ветер. Борой Гродову казалось, что где-то неподалеку, в глубинах степи уже выпал снег. «Не жалко комбат такие позиции врагу оставлять", позвонил ему под вечер майор Кречет. Под трибунально прекрасные позиции". Гродов поиграл желваками. Вопрос был задан таким тоном, словно он намерен бежать с перешейка, преступно оставляя его врагу. Это не первая территория, которую нам приходится оставлять. Настанет время, вернем». Да нет, я в чисто человеческом аспекте слегка стушевался, кричит понимая, что беседа может пойти не по тому руслу, который он намеревался проложить. Эмоции здесь излишни, так диктуют обстоятельства, согласен. Больше отжал отжалыкский перешеек, словно бы специально создан для обороны, миролюбиво объяснил Гродов, хотя причины, побудившие бывшего командира дивизиона прибегнуть к этому звонку, оставались неясными. Но последовал приказ Эмоциями тебя Гродов, не проймешь. Это давно замечено. Впрочем, не в этом дело. В чем же тогда? Твой батальон понес значительные потери, а мой только что накануне уничтожения батареи сформирован. Кроме того, в штабе полка мне сказали, что из батальона ты уходишь. Очевидно, это не такая уж большая тайна, если об этом уже даже говорят в штабе полка. Гибрид положения есть, что назначить тебя могут теперь уже не ниже, чем на должность командира полка. Слишком уж ты на хорошем счету в штабе оборонительного района. Не исключаю и такой вариант. Так почему бы тебе, майор, не исключить и еще один вариант? Тебе наверняка понадобятся заместители командира полка, начальник штаба в крайнем случае. Понимаешь, к чему клоню? Да мы с тобой на эту тему уже говорили. А не опасайтесь, майор, что вам трудно будет терпеть меня в одном полку рядом с собой, Кречет проворчал нечто нечленораздельное, натужно просопел в трубку и процеживая каждое слово сквозь сжатые зубы, проговорил: Напрасно ты так гродов карьеру в одиночку не делают. Вчера я был твоим командиром, завтра ты станешь моим, а послезавтра поди знай. Поддерживать нужно друг друга, комбат. Не нам первым идти таким образом генеральским лампасом. Большими друзьями мы с тобой так и не стали, не сложилось. Но ведь и врагами тоже не были. Так что ты подумай, гродов, подумай. Уже подумал? Но только вот о чем. Перед уничтожением моей батареи вы признались, что имеется небольшой запас противопехотных и противотанковых мин, а также два профессиональных минёра. И сейчас не отрицаю имеется неуверенно отреагировал кречет совершенно не ожидая что разговор может завершиться столь неожиданной просьбой и мины и минеры! тут все под трибунальным майор гродов с явным вызовом возвестил бывший командир диверзиона Так, переправьте их сюда, майор кричит. В тон ему предложил кричит. А окопы и огневые точки мы засыплем лишь наполовину, а чтобы испортить противнику праздник захвата русских позиций, оставим несколько кровавых сюрпризов. Пока румыны будут подсчитывать потери, до да приходить в себя после легкой добычи, почти готовые линии обороны, мы успеем основательно обосноваться на новых рубежах. А главное, выиграем время. При хорошем раскладе наши батальоны получат еще один день передышки. Кречет недовольно покряхтел, как жадный собственник, которому приходится отрывать от себя последнее, однако возразить так и не решился. В общем-то, дельный предложение, майор Гродов. Сейчас направлю тебе минеров и нескольких солдат-носильщиков с минами. В самом деле, почему бы еще немного не попридержать противника на твоем рубеже? Вот и будем считать, что с этой общей операцией мы и начнем по-настоящему воспринимать и понимать друг друга, майор кричит. Что же, давай будем считать, Остался довольным этим предложением бывший комдив, все еще не терявший надежды найти с неуступчивым комбатом некий общий язык. Завершив разговор, Гродов вызвал к себе в штабной грот владыку Икуршинова и приказал: как только начнет темнеть, все до единого бойцы, должны, не привлекая внимания врага, полузасыпать свой участок окопов, а также артиллерийские позиции, именно полузасыпать, чтобы соблазнить врага легким восстановлением траншей. После этого первый уходит батарея, затем все три роты, кроме взвода Мичмана Юраша, его бойцы, маскируясь в складках местности, до утра остаются в засаде, но уже за линией обороны и минным полем, которое комбат наметил устроить не со стороны противника, а в тыловой части их нынешних позиций, которую румынам придется преодолевать уже во время атаки. Отдав еще несколько распоряжений по подготовке к отступлению. Майор велел ординарцу разбудить себя, как только прибудут миньоры, прилёг на свою лежанку и почти мгновенно уснул. В последние дни он почти постоянно чувствовал усталость, но эта ночь, проведенная в стычках с вражеским десантом и в штурме острова, казалось, окончательно выбила его из колеи. Однако проснуться пришлось еще до того, как появились минеры. Его разбудил шум у завешенного солдатским одеялом входа. Что там происходит? недовольно поинтересовался он у ординарца, который из-за ранения все еще по совместительству оставался дежурным телефонистом. Двое бойцов из роты Лиханова привели какую-то молодую женщину. Улимана выловили Какую ещё женщину, не спешил комбат ни подниматься, ни даже открывать глаза. Обычную, только вооруженную. Может, партизанка или диверсантка, поди знай. Оружие не отдает, угрожает всех перестрелять и требует встречи с вами. Если угрожает всех перестрелять, тогда, конечно, При свете керосинки Гродов взглянул на часы. Стрелки показывали начало одиннадцатого. Сквозь просвет между занавесью и стенкой грота на КП проникало голубоватое лунное сияние. Я сказал, чтобы не впускали ее на КП, пока вы не проснетесь, но он никак не может угомониться. Разружить ее не пробовали, поинтересовался майор, поднимаясь с лежанки. Силой, что ли? Не стрелять же в нее!» И в ту же минуту Комбату слышал, как суровый женский голос кого-то предупредил: "Если кто-либо из вас притронется, пристрелю". Причем прозвучали эти слова внушающе. «Это кто тут пытается перестрелять половину моего батальона?" восстал он в проеме грота. "Пока не пыталась, но перестреляю, к тому все идет». "Точно диверсантка, товарищ майор", в спину Комбату проговорил ординарец. Их там специально таких с собой красивых подбирают.